Четвертая, последняя лекция Голема вызвала больше споров, чем первая. Ту осуждали как пасквель на эволюцию. Эту критиковали за неуклюжую композицию, недостоверное знание и недобрую волю, а встречались отзывы и похлещь. Неизвестный автор мысли которого были немедленно подхвачены прессой. Объяснял слабости этой лекции угасанием Голема. Дескать, за увеличение интеллектуальной мощности приходится расплачиваться ее недолговечностью. Это была попытка построить психопатологию машинного разума. Все, что Голем говорил о топософии, было якобы его параноидальным бредом. Научные комментаторы телевидения на перегонки объясняли, что выступая со своей последней лекцией, Голем уже находился в состоянии распада. Настоящие ученые, которые могли бы опровергнуть эти домыслы, молчали. Больше всего было, что сказать о Големе, людям, которых он никогда к себе не допускал. После некоторых размышлений мы, то есть я, Крив. И наши коллеги решили, что не стоит вдаваться в полемику с этой лавиной глупостей. Мнения, основанное на фактах, уже не принимались в расчет. По милости публики бестселлерами становились книги, которые ничего не говорили о Голиме, но все о невежестве их авторов. Неподдельным был только общий для всех них. тон не скрываемого удовлетворения тем, что Голем исчез вместе со своим подавляющим превосходством, и теперь можно не скрывать антипатии, которую он вызывал. Это нисколько не удивляло меня, однако мне было непонятно молчание научного мира. Наконец, через год волна сенсационных домослов, породившая десятки ужасающих бессмысленных фильмов о Массачусетском чудовище, спала. Стали появляться труды, хотя и критические, но уже без агрессивной некомпетентности тех первых. Упреки, адресовавшиеся последней лекции Голема, группировались вокруг трех тем. Во-первых, иррационально объявлялась горячность атаки голема на эмоциональную жизнь человека и, прежде всего, на любовь. Затем несвязанными и внутренне противоречивыми признавались рассуждения о положении разума во Вселенной. И, наконец, эту лекцию упрекали за неравномерный ход изложения, как в фильме, который сперва прокручивают медленно, а потом все быстрее и быстрее. Голем, дескать, сначала распространялся о маловажных частностях и даже повторял фрагменты первой лекции, зато под конец ударился в пагубный лаконизм, отделываясь общими фразами там, где требовались исчерпывающие изложения. Были ли обоснованы эти упреки? И да, и нет. Да, если рассматривать лекцию в отрыве от всего, что произошло, до и после нее. Но... Нет, поскольку все это Голем как раз и имел в виду, читая свою последнюю лекцию. В ней он соединил два разных мотива. Иногда он обращался ко всем присутствовавшим в зале института, а иногда лишь к одному человеку. Этим человеком был Крив. Я понял это еще тогда, ведь я знал про дискуссию о природе мироздания, в которую Крив... пытался вовлечь Голема во время наших ночных разговоров, так что я бы мог потом разъяснить недоразумение, вызванное этой двойственностью, но промолчал, потому что этого не хотел Крив и я догадывался почему. Голем не прерывал диалог так внезапно, как это казалось посторонним. Мысль об этом была для Крива и для меня тоже тайным утешением в те трудные дни. Однако двойной смысл лекции ни Крив ни я сначала не разглядили во всей его полноте. Даже те, кто был готов принять центральный в антропологии Голема конструктивный принцип человека, почувствовали себя задетыми его атакой на любовь, эту рукоятку управления ощущениями, при помощи которой молекулярная химия вынуждает нас повиноваться. Но ведь он говорил и другое, что любые проявления эмоциональной привязанности он отвергает потому, что не может отплатить за них той же монетой. Поступи он иначе, это было бы лишь имитацией обычаев хозяев, гостем-чужаком, то есть, по сути, обманом. По той же причине он много говорил о своей безличности и о наших усилиях очеловечить его любой ценой. Эти усилия увеличивали дистанцию между нами. Так разве мог он не говорить об этом, если заговорил о себе? Теперь я удивляюсь только тому, как от нашего внимания могли ускользнуть те места лекции, истинное значение которых стало ясно в свете событий ближайшей ночи. Думаю, Голем не без иронии построил свою последнюю речь именно так. Это может показаться необъяснимым. Трудно представить себе ситуацию, в которой ирония казалась бы более неуместной. Но к его чувству юмора нельзя было подходить с человеческой меркой. Предрекая, как он не расстанется с нами, он уже расставался. В то же время он не лгал, говоря, что не покинет нас, не попрощавшись. Лекция как раз и была прощанием. Он сказал это ясно. Мы не поняли этого, потому что не хотели понять. Мы долго рассуждали о том, знал ли он о планах Гуситов. Хотя у меня нет никаких доказательств, думаю все же, что их покушение предотвратил не Голем, а честная Энни. Голем сделал бы это иначе. Он не позволил бы террористам так легко догадаться, кто виновник их неудач. Он остановил бы их с такой изощренностью, чтобы они не смогли обнаружить неслучайность каждой своей неудачи в отдельности и всех вместе взятых, потому что он, не питая иллюзий по отношению к людям хотя бы отчасти, видел в них партнеров себе. Он учитывал наши неразумные мотивы не для того, чтобы потакать им. но по чисто рациональным причинам, поскольку видел в нас разумы порабощенные телесностью. А вот для честной Энни, которую люди не интересовали вообще и которая не хотела иметь с ними ничего общего, террористы были чем-то вроде неприятных назойливых насекомых. Если мухи мешают мне работать, я буду их отгонять, а если они настырно будут возвращаться, я встану. чтобы прихлопнуть их, не задумываясь над тем, почему они не перестают лазить по моему лицу и моим бумагам, ведь не в обычаях человека вникать в мотивы мух. Вот так же честная Энни относилась к людям. Она не вмешивалась в их дела, пока ей не мешали. Раз и другой она отмахнулась от «надоед», а потом Увеличил радиус профилактических мер, проявив умеренность только в том, что силу контрударов наращивала постепенно. А обнаружат ли они ее вмешательство и как быстро? Такой проблема для нее не существовало. Не берусь сказать, как бы она поступила, если бы гуситы осуществили свой план и власти уступили их требованиям, но знаю, что дело могло кончиться катастрофой. Я знаю это потому, что Голем об этом знал и не скрыл от нас своей осведомленности, выдавая, как он сказал в своей последней лекции, государственную тайну. С нами могли поступить, как с мухами. Я поделился этой догадкой с Кривым, и оказалось, что он независимо от меня пришел к тому же выводу. Здесь же содержится объяснение неравномерности темпа. Последние лекции. Он говорил о себе, но кроме того давал нам понять, что нас не ожидает судьба назойливых мух. Такое решение уже было принято. Меня и раньше удивляло молчаливость Голема, когда речь заходила о честной Энни. Хотя он упомянул о трудностях общения с ней, он тем не менее с ней общался. Однако прямо никогда об этом не говорил, пока вдруг не открыл нам глаза на ее мощь. И все же он не выдал ее секреты. Это не было изменой, не угрозой, потому что он сообщил об этом уже, приняв решение уйти, уйти через несколько часов после лекции. Конечно, все мои выводы основаны только на косвенных уликах. Уликой наиболее веской я считаю все то, что мне было известно о Големе и чего я не умею выразить словами. Сформулировать можно не все, что мы знаем из личного опыта. Знания поддающиеся передаче не обрываются внезапно, переходя в пустоту. Эту область между знанием и полным не знанием обычно называют интуицией. Я узнал Голема достаточно для того, чтобы понять стиль его поведения с нами, хотя не сумел бы свести его к сумме правил. Примерно также мы понимаем, что могли бы и чего не могли бы сделать люди, которых мы хорошо знаем. Правда, природа Голема была природой протея, а не человека, но она не была совершенно непредсказуема. Не поддаваясь эмоциям, он называл наш этический кодекс локальным, потому что происходящее на наших глазах влияет на наши поступки иначе, чем происходящее вне поля нашего зрения, то, о чем мы только слышим. Я не согласен с тем, что написано о его этике, будь то в похвалу или в осуждение. Это безусловно не была гуманитарная этика. Он сам называл ее расчётом, любовь, альтруизм, жалость, всё это ему заменяли цифры. Прибегать к насилию он считал столь же бессмысленным, а не безнравственным, как использовать силу для решения геометрической задачи. Ведь геометр, который попытался бы силой принудить треугольники к совпадению, был бы сочтён сумасшедшим. Для Голема мысль о принуждении человечества к совпадению с какой-либо идеальной структурой должна была казаться абсурдом. Тут он был одинок. Для честной Энни эта проблема не существовала, так же как проблема улучшения жизни мух. Значит ли это... что чем выше разум, тем дальше он от категорического императива, который нам хотелось бы считать безгранично универсальным. Этого я уже знать не могу. Следует поставить пределы не только предмету исследования, но и собственным домыслам, чтобы не впасть в полный произвол. Итак, все существенные упреки, адресованные последней лекцией, не выдерживают критики, если увидеть в ней то, чем она была: предвестие расставания и изложение его причин. Невзирая на то, знал ли Голем о планах Гуситов, его уход был неизбежен, и притом не в одиночку. Он ведь сказал, что кузина готовится к новому странствию. По чисто физическим причинам их дальнейшее преображение на планете были невозможны. Уход был предрешен. И говоря о себе Голем говорил о нем: я не стану рассматривать под этим углом всю лекцию. Пусть читатель попробует сам прочесть ее именно так. Наш вклад в решение Голема об уходе виден в разговоре с ребенком. Говоря об бесполезности помощи тем, кто отбивается от нее всеми силами, он показал неразрешимость человечества. Как задачи. Пятое. Будущее еще раз переставит акценты в этой книге. События, о которых я рассказал, для завтрашнего историка окажутся лишь анекдотическими заметками на полях ответа, который Голем дал на вопрос о соотношении мира и разума. До Голема мир. Представлялся нам населенным живыми существами, которые на каждой планете образуют вершину дерева видов, и не о том мы спрашивали, верно ли это, но лишь о том, как часто это случается в космосе. Эту картину, monotонность которой нарушали лишь споры о сроках жизни космических цивилизаций, Голем уничтожил так быстро, что мы ему не поверили. Впрочем, он это предвидел, недаром он начал с извещения о своем уходе. Он не изложил нам ни свою космологию, ни космогонию, однако позволил заглянуть в них как бы сквозь щель, ступая следом за разумами, разного уровня для которых биосферы – суть гнездовья, а планеты – гнезда, которые придется покинуть». В наших научных знаниях нет ничего, что оправдывало бы наше неприятие нарисованной здесь картины. Его источники коренятся в неразуме, в стремлении вида к самосохранению. Лучше, чем рациональные доводы это выражают слова: не может быть так, как он говорил, потому что мы никогда не согласимся на это, и ни одно другое существо. не согласится с судьбой промежуточного звена в эволюции разума. Голем возник как следствие планетарного антагонизма и возник из ошибочного человеческого расчета. Кажется невероятным, чтобы тот же конфликт и та же ошибка повторялись во всей Вселенной, кладя начало разрастанию мертвого и как раз поэтому вечного мышления планеты. Но границы вероятного — это скорее граница нашего воображения, чем реального положения дел в мироздании. Поэтому стоит задуматься над картиной, нарисованной Големом, или хотя бы над ее лаконичным резюме в заключительной фразе. Спор о том, как ее следует понимать, едва начался. Голем сказал. Если космологический член уравнений Общей теории относительности содержит психозаической постоянную, то космос не пожарище, одинокое до скончания веков, каким вы его считаете. И ваши соседи по звездам, вместо того чтобы извещать других о себе, уже миллионы лет развивают познавательную колаптическую астроинженерию, побочные эффекты которой вы принимаете за огненные шалости природы, а те из них, кому удалось их разрушительный труд, уже познали дальнейшее, которое для нас ожидающих есть молчание. Значение этой фразы спорно, ведь Голем заранее предупредил, что не имея возможности общаться с нами через свою картину мира, он воспользуется нашей. Он ограничился столь краткой оговоркой, поскольку в другой лекции, посвященной познанию, доказывал, что знание, полученное преждевременно, не согласуемо с уже достигнутым и потому бесполезно. Его получатель замечает только противоречие между тем, что он знает, и тем, что ему сообщено. Уже поэтому ожидать каких-либо спасительных или губительных откровений со звезд от существ, стоящих выше нас, напрасное дело. Алхимики, получив дар квантовую механику, не построили бы ни атомных бомб, ни атомных котлов. Физика твердого тела ничего не дала бы плантогенетам или высокой порте. Все, что можно сделать – Это указать пробелы в картине мира, созданной поучаемым. Каждая картина мира содержит пробелы, не наблюдаемые для тех, кто ее создал. Незнание о незнании неизменно сопутствуют познанию. Архаические земные сообщества в сущности не имели даже истории, ее заменял мифологический горизонт, в центре которого находились они сами. Тогдашние люди знали, что их предки вышли из Мифа и что сами они когда-нибудь вернутся туда же. И лишь успехи научного знания разбили этот круг и вбросили народы в историю как последовательности изменений в реальном времени. Для нас таким иконоборцем стал Голем, поставивший под вопрос нашу картину мира и прежде всего. то ее место, где мы поместили разум, его последняя фраза, по-моему, говорит о неустранимой загадочности мироздания, связанной с его категориальной неопределенностью. Чем дольше исследовать космос, тем отчетливее виден содержащийся в нем план. Это без сомнения. Один и только один план, но его происхождение остается неизвестным, как и его назначение. Втиснуть космос в рамки категории случайности мешает точность, с которой космические роды сбалансировали пропорции между массой, а также зарядом протона и электрона, между гравитацией и радиацией, между множеством космических постоянных. подогнанных друг к дружке, так что стало возможной конденсация звезд, термоядерные реакции в них и тем самым синтез элементов, способных соединяться в молекулы, а напоследок в тела и мозги. В то же время смертоносное буйство космических перемен не позволяет втиснуть космос в категорию технологий, рассматривая его как устройство для изготовления жизни на периферии стабильных звезд. Даже если жизнь может возникнуть на миллионах планет, уцелеет она лишь на ничтожной их доле. так как почти каждое вмешательство космоса в ход эволюции равнозначно истреблению жизни. Итак, миллиарды на веки мертвых галактик, триллионы разрываемых взрывами звезд, рои сожженных и замерзших планет – таково необходимое условие зарождения жизни, которое затем в один миг убивает древних. Один выброс центральной звезды, если речь идет о планетах, не столь исключительных, как Земля, а стало быть разум, создаваемый теми свойствами материи, которые возникли вместе с мирозданием, оказывается последующим пожарить и катастроф, уцелевшим благодаря редчайшему исключению из правила уничтожения. Статистическое безумие звезд, делающих миллиарды выкидышей, чтобы один раз родить жизнь, умерщвляемую в миллионах ее видов, чтобы один раз принести плод, было предметом изумления крива, подобно тому, как раньше предметом тревоги Паскаля было бесконечное безмолвие этих бескрайних пространств. мы не удивлялись бы миру, если бы могли признать жизнь случайностью, ставшей возможной благодаря закону больших чисел. Однако без той подготовки, о которой свидетельствуют условия космического начала, мы не удивлялись бы миру, если бы его жизнетворительная мощь не совпала с уничтожающей. Но как понять их единство? Жизнь рождается из гибели звезд, а разум изгибели жизни, как плод естественного отбора, то есть смерти, совершенствующей уцелевших. Сначала мы верили в сотворение по бесконечно благому умыслу, потом в сотворение посредством слепого хаоса, настолько разнородного, что он мог зачать все. Но сотворение путем уничтожения – такой проект космической технологии – оскорбляет как категорию случайности – так и умышленность. Чем очевиднее становится связь конструкция мироздания жизнью и разумом, тем непостижимее эта загадка. Голем сказал, что можно за ней угнаться, убегая из универсума. Это предвещает познавательную коллаптическую астроинженерию, путь, конец которого неизвестен всем остающимся по эту сторону мироздания. Нет недостатка в истолкователях, убежденных, что этот путь не заказан и нам, что, говоря о ждущих в молчании, Голем говорил и о нас. Я в это не верю. Он говорил только о честной Энне и о себе, потому что минуту спустя ему предстояло присоединить к ее упорному молчанию свое слово. И вступить на путь столь же безповоротный, как безповоротно он нас покинул. Июль две тысячи сорок седьмого. Ричард Поп